Взгляды всех собеседников, сейчас особенно напоминавших паучьи, с особым вниманием устремились на Дриенну, как бы считая ее ответ необыкновенно важным. Конечно, сударь. Впрочем, я живу так открыто, что этот вопрос, по-моему, излишен. Господа, будем считать, что достоверность фактов признана мы убедились в их достоверности могу я узнать тетушка а к чему это длинное предисловие это длинное предисловие сударыня выясняя прошлое должно объяснить побудительные причины тому что будет в будущем но это милая тетушка что-то во вкусе таинственных предсказаний кумской сивиллы под этим должно крыться что-нибудь ужасно страшное Может быть, потому что для некоторых натур ничего не может быть ужаснее и страшнее послушания и исполнения долга. А вы именно и принадлежите к этим склонным, к возмущению натурам. Надо признаться, это так. И верно, я до той поры не изменюсь, пока не наступит время, когда я буду в состоянии любить повиновение и уважать долг. «Мне все равно, как вы будете относиться к моим приказаниям. Мне достаточно, чтобы все они были исполнены. С сегодняшнего же дня вы обязаны покоряться и слепо мне повиноваться. Вы не смеете ничего делать без моего приказания, слышите? Так должно быть. Я так хочу и так будет, понятно?» Адрианна сначала пристально посмотрел на тетку, а затем разразилась взрывом смеха, свежий серебристый звук которого долго звенел в большой комнате.